Об Алисе Фрейндлих Фильм «Служебный роман» существует в первую очередь потому, что существует Алиса Фрейндлих. Я являюсь давним поклонником Алисы Бруновны, почитателем ее удивительного дарования. Ее душевность, искренность, трепетность вместе с высоким мастерством рождают в театральном зрителе необыкновенное сопереживание. сочувствие, наконец любовь. Добиться такой реакции публики можно только в том случае, когда актёр на сцене одновременно и крупно талантлив, и выкладывается до конца, не щадя себя ни в чём. Я давно, как говорится, положил глаз на Алису Френдлих и ещё во время Гусарской балады провёл с ней кинопробу на главную роль. Актёрский Френдлих сыграла её блестяще. Однако, несмотря на гусарские костюмы и грим, в актрисе было что-то предательски женское. Веры в то, что перед нами юноша, не возникало. Так Френдлих не сыграла Шурочку Азарову, а в душе её, я думаю, осталась травма. Малproba была хорошая, а на роль не утвердили. Следующая наша встреча не состоялась, когда мы с Брагинским писали киноповесть "Зигзаг удач". Роль Алевтины, сборщицы членских взносов, которой мы дали такую характеристику всю нерастраченную женскую нежность и несостоявшееся материнство, она расходовала на общественную работу, писалось с нами в расчёте на то, что играть её будет Алиса Бруновна. На этот раз не смогла актриса причём по весьма уважительной причине она ждала ребёнка. Роль эту прекрасно сыграла Валентина Талызина. Наше третье содружество тоже не осуществилось. Мы написали пьесу с лёгким паром и отдали её в Ленинградский театр имени Ренсовета с непременным условием, что роль Надеши Велёвой исполнит премьерша театра. любимица ленинградской публики Алиса Фрейндлих. Мы хотели этого не из чславия. Мы понимали, что при участии Алисы Бруновны получится более глубокий спектакль, не только потешный, но и грустный. В этом случае в представлении наверняка возникнет второй план, который, как нам казалось, в пьесе присутствовал. Мы время от времени звонили заведующей литературной частью театра, интересовались, как идут репетиции, как работает Френдлих. По бодрым ответам выходило, что всё чудесно. А потом раздался звонок Брогинскому. Нас приглашали в Ленинград на премьеру. В разговоре мой соавтор полюбопытствовал, как играет в спектакле Алиса Бруновна. А она в вашей пьесе вообще не играет. Последовал неожиданный ответ. Брагинский растерялся, пытался сообразить, в чём дело, ведь участие Френдлих было нашим обязательным требованием. Но понять, что произошло в театре, почему Френдлих не играет, оказалось довольно сложно и главное бессмысленно. Значение это уже не имело. Я человек крутой. И не терплю, когда меня водят за нос. Короче, я не поехал на премьеру своей первой пьесы. Мой соавтор оказался менее принципиальным и посмотрел представление. Впечатления о постановке я мог составить только со слов соавтора. По его мнению, с лёгким паром оказался проходным спектаклем театра. Главной задачей было посмешить зрителя. Бывают такие комедии, где, к примеру, Герой с размаху садится на раскалённый утюг, а потом, взвизгнув, носится по сцене корча рожи и гримасничая. Нетребовательная часть публики гогочет, создавая у артистов ощущение удачи. Лукашин не садился в этой постановке на горячий утюг в прямом смысле, но делал что-то в этом же роде. В зале хохотали Я не оспариваю подобную режиссёрскую трактовку, каждый видит по-своему. Но через 2 года спектакль, который не принёс никому славы, был исключён из репертуара. Итак, и эта наша встреча с артисткой опять сорвалась. После предпринимались ещё кое-какие попытки совместной работы, но и они не притворились в жизнь по независящим от нас обоих причинам. И наконец, выражаюсь высокопарным слогом час пробил. Я закончил иронию судьбы и находился в размышлении, что же снимать дальше. И вдруг вспомнилось, что в нашей из Брагинском пьесе со служивцы, написанной лет за 6 до этого главная роль Людмилы Прокофьевной Калугиной, как бы специально сочинена для Алисы Фрейндли. Нет, она не писалась с прицелом на Френдлих. Это ведь была пьеса для театров и многих, как мы надеялись, а не сценарий для кино, который имеет лишь единственную интерпретацию. Я решил, что стану перекладывать эту пьесу для кинематографа лишь в том случае, если Калугину сыграет Френдлих. Реабилитация пьесы А в случае с Роней судьбы здесь заниматься не приходилось. У сослуживцев сложилась исключительно удачная судьба. Её поставили 134 театра в разных городах страны, а в Московском театре имени Маяковского шёл прекрасный спектакль, осуществлённый молодым режиссёром Кондратьевым. Итак, в Ленинград в адрес Алисы Бруновны была отправлена пьеса и предложение руки и сердца, то есть просьба исполнить главную роль, именно исполнить, а не попробоваться. Согласие было получено, и теперь предстояло написать сценарий и задуматься о многих других компонентах, из которых складывается режиссёрский замысел будущего фильма. В сослуживцах рассказывается о том, как забитый и затёкнутый жизнью экономист Новосельцев, получающий небольшую зарплату, И обладающий, как он сам про себя говорит, заурядной внешностью, пускается в рискованную авантюру. Чтобы стать начальником отдела и получить прибавку к жалованию, начинает ухаживать за немолодой и некрасивой начальницей по прозвищу Мымра. Постепенно он открывает в ней необычного, яркого человека. Рассудочное, корыстное ухаживание перерастает в любовь. Замкнутая женщина сбрасывает с себя защитную маску сухаря, за которой скрывалась нежная и трепетная душа. Сослуживцы это пьеса о том, что нужно внимательно и пристально вглядываться в человек, постараться увидеть в нём то, чего раньше не замечали, никогда не торопиться с выводами, не судить по внешности, не спешить выносить человеку приговор. Действие пьесы разворачивается в статистическом учреждении. Мы нарочно выбрали внешние невыразительные заведения, где сотрудники только что-то подсчитывают и учитывают. Кинематографисты и театральные деятели довольно часто делают местом действия своих сочинений предприятия, где внешние фактуры эффектны, скажем, судоверфь. Там создают красивые корабли или автомобильный завод, или паровозное депо. Я и сам грешил этим не раз. Но в данном случае нас привлекали не производственные процессы, а человеческие, то есть общие для любого учреждения, поэтому было взято нейтральное, вроде бы неброское дело, не отвлекающее зрителя от морально-этических проблем, поставленных нами как авторами во главу угла. В фильме я как режиссёр намеревался это сохранить и не обогащать картину за счёт внешних украшений. В пьесе всего 6 действующих лиц, но у зрителя, гласит авторская ремарка, должно создаться впечатление, что действие происходит в большом учреждении. В работе над литературным сценарием число персонажей немного увеличилось. Но всё равно их маловато для кинематографического произведения. Следовательно, нужно было организовать многолюдную среду, в которой живут герои. Я стал думать, что же является типичным для образа жизни большинства служащих. Первое, что мне стало ясно, это часы пик, в которые трудовая Москва мчится на службу, а после неё торопится домой. Огромные людские потоки вливаются и вытекают из станции метро Политен. Перегруженные автобусы, набитые трамваи, осевшие от людской тяжести троллейбусы, персональные и личные машины создают пробки и заторы даже на широких московских магистралях. Люди добираются до места своей службы помятыми, истерзанными, растрёпанными этим мгновением роднят весь трудовой люд столицы рабочий день, который начинается после своеобразной коллективной гимнастики в общественном транспорте. Я подметил, что в учреждениях сложился своеобразный быт, который непременно нужно воспроизвести в фильме, к примеру, регулярное получение продуктовых заказов, сбор денег на именины или похороны. Регулярная инвентаризация имущества, уборка помещений и натирка полов, торговля мелкими предметами обихода, лекарствами и газетами в ларьках, нарывы буфетов и столовых, перепродажа друг другу деталей туалета, которые оказались малы или велики, долгое курение в коридорах и так далее и тому подобное. Я понял, что нашу драматическую или, если угодно, комедийную коллизию, надо окунуть в этот быт, чтобы действие все время клубилось в среде, которая, в свою очередь, тоже не оставалась бы статичной. Необходимо создать в учреждении также и рабочий ритм, ведь люди в свободное от всех этих неглавных дел время еще и трудятся, вроде бы трудятся. Все отношения героев должны раскрываться на людях. среди людей вокруг людей. В результате я сформулировал для себя образ фильма как колоссальный московский муравейник, в котором наше учреждение будет выглядеть одной его крохотной частицей, а наши герои несколькими персонажами из огромной многомиллионной и подвижной человеческой массы. Всё это зрителю должно быть знакомо до мелочей, узнаваемо как в главном, так и в деталях. Смешное здесь заключалось в радости узнавания. Режиссёрский замысел, как я уже рассказывал, включает в себя и подбор артистов. Обычно исполнители ролей ищут после того, как выбран сценарий для постановки. У меня на этот раз произошло наоборот. Ещё на подступах к написанию сценария я определил для себя будущий актёрский ансамбль. Благосуществовала пьеса с выписанными характерами. Я сначала заручился согласием не только Алисы Френдлих, но и её будущих партнёров: Андрея Мехкова, Светланы Немоляевой, Олега Васила Швили, Лии Ахиджаковой, Людмилы Ивановой. Мне казалось, что такая талантливая компания непременно доставит удовольствие зрителям. И не задумываясь, принёс себя в жертву этим артистам. Если только счастье работать с здоровитыми мастерами можно назвать жертвой. В общем, во многом моё решение снимать фильм служебный роман созрело из-за согласия прекрасных мастеров работать вместе со мной. Во всех выбранных мною актёрах, помимо одарённости, музыкальности, чувства юмора, драматического таланта, высокой техники Я необыкновенно ценю редкостное качество способность импровизировать. Хорошо разученная и грамотно сыгранная роль это обязательное условие. Но для меня дороже всего яркие импровизационные вспышки, которые рождаются уже в дубле и о которых не я, не сам актёр, не подозреваем. Конечно, для этого необходимо, чтобы артист влез в шкуру своего персонажа до конца. чтобы слияние исполнителя и образа было полным и органичным. Лишь тогда актёрская импровизация будет соответствовать характеру героя фильма. Кроме того, необходимо на съёмочной площадке дать актёрам свободу, создать обстановку абсолютного доверия. Тогда во всю расцветают весёлое сотворчество, азарство, раскованность, выдумка, фантазия, и у зрителя пропадает ощущение, что перед ним артисты, разыгрывающие написанные сцены. Ему начинает казаться, что он видит подлинных людей, участвующих в настоящем жизненном процессе. Короче говоря, в служебном романе не проводились обычные кинопробы, которые практически являются конкурсом, соревнованием артистов. Наши кинопробы сводились, по сути дела, вовремя. к разминке ролей, к нащупыванию характеров, к поиску внешнего облика персонажей, их костюмов, грима. Ведь на каждую роль пробовался только один претендент. Для меня самым интересным было показать не результат взаимоотношений героев, а процесс развития движения характеров, когда герои меняются, как говорится, на глазах. Меня привлекало внимательное прослеживание героев, За поступками действующих лиц подробное и пристальное рассмотрение истории их удивительных перерождений. И перед героем, и перед героиней стояла одинаковая задача показать превращение гадкого утёнка в прекрасного лебедя. Ключевой в фильме была, конечно, роль Калугиной. Недаром, как один из вариантов названия картины долго обсуждалось такое Сказка о руководящей Золушке. И если прекрасным принцам в конце фильма окажется не козистый поначалу статист, то несимпатичная мымра должна быть преображена талантом исполнительницы в очаровательную принцессу. Театральная судьба Алисы Фредлих складывалась тогда значительно удачнее, нежели кинематографическая. Замечательное, трогательное, человечное, поистине уникальное дарование Алиса Бруновна глубоко раскрылось на сцене театра. Когда я видел актрису на сцене, то всегда испытывал радости и волнения, которые возникают только при встрече с огромным талантом. Когда же я смотрел киноработы Алисы Бруновны, то отмечал, что на экране действует хорошая, профессиональная исполнительница. но не больше. Если в театре от зрительского общения с Френдлих в душе возникал праздник, то в кино такого ощущения не возникало. Получив согласие Френдлих, я стал думать, как же добиться того, чтобы кино не приглушило сильных сторон её дарования, как помочь ей раскрыть своё поистине богатейшее актёрское и человеческое нутро на экране. Значит, нужно было на съёмке в кинопавильоне создать для актрисы обстановку, родственную атмосфере театра, пользоваться в ряде случаев театральной методологией работы. В чём же заключалась, на мой взгляд, разница? Во-первых, в кино действия снимают не в хронологическом порядке его развития. Сперва могут зафиксировать на плёнку сцену из середины сценария, Потом снят финальный эпизод. Следом пойдёт объект из начала фильма. Это усложняет работу как режиссёра, так и актёра, ведь сыграть финал, не прожив, не прочувствовав всех отношений между героями, сложно. Можно упустить очень важные нюансы и сыграть грубее, примитивнее. В театре этого не случается. Сначала репетируется первый акт, потом второй, затем третий. Значит, надо постараться снимать служебный роман, учитывая хронологическую последовательность действий. Далее. В кино снимают обычно короткими кусками. Как правило, одну недлинную сцену за день. В театре же актёр набирает состояние и всю пьесу играет в один вечер. Хорошо бы по мере возможности приблизить к киносъёмку к театральному методу, то есть снимать хотя бы продолжительные большие сцены. Эту возможность давала трёхкамерная система съёмки. Подробнее об этом я расскажу в главе Ирония судьбы. В кино иногда в силу производственных обстоятельств снимают крупные планы без партнёра. В театре же актёр не может играть без соучастник. Следовательно, ни одного кадра Если отсутствует партнёр, снимать нельзя, что бы ни случилось. Чувство партнёрства, с моей точки зрения, одно из самых главных признаков хорошего артиста. Слышать, чувствовать, понимать, ощущать напарника и откликаться на каждый его новый нюанс, импровизацию, собственными нюансами и импровизациями, драгоценнейшее свойство. Френдлих владеет этим качеством в совершенстве. Самым трудным в кинопроцессе оказалось возместить отсутствие публики, которая в театре является ещё одним действующим лицом, зачастую самым важным партнёром. Роль публики где-то я брал на себя, включая в эту орбиту второго режиссёра, ассистентов, звукооператоров. Кроме того, каждая репетиция, каждый съёмочный дубль фиксировались на телеэкране. И просмотр дублей никогда не проходил в узком кругу. В маленькую аппаратную, где находился телевизор, постоянно набивались все желающие, и их реакция была очень важна не только для актеров, но и для меня. От Алисы Фрейндлих, женщины очаровательной, потребовалось немалое мужество обезобразить себя до такой степени, чтобы прозвище «Мымра» не казалось зрителям при увеличении. С помощью гримёров и художника по костюмам актриса самоотверженно бросилась в поиски облика нудной и старомодной женщины. Ей пришлось наступить на естественные для прекрасного пола желания выглядеть красивее, наряднее, приятнее. И это лишний раз говорит о том, что Алиса Фрейндлих, крупная актриса, способная ради роли на любое самопожертвование. Алиса Френдлих показала на экране некрасивое, бесплодное, руководящее существо, которое довольно трудно назвать женщиной. Сослуживцы убеждены, что вместо сердца у неё только цифры и отчёты. И никому не приходит в голову, что у Калугиной просто-напросто нет ничего в жизни кроме работы, что ей некому и некуда идти по вечерам. и, главное, не для кого стараться выглядеть привлекательной. С моей точки зрения Алиса Фрейндлих играет Калугину безукоризненно. Создавая образ Мымры, она совершенно не прибегает к гротеску, преувеличением, не педалирует. Она настолько естественна и органична, играя руководящего сухаря, что кажется персонажем из жизни. При этом она смешна, А быть смешной и правдивой одновременно невероятно трудно. Как мне кажется, очень тонко показывает актриса драму «Одиночество» — возрождение в Калугиной человеческих интересов, женского начала, пробуждения любви. Уже в середине картины, не прибегая к ухищрениям грима, не изменив костюма, актриса делает героиню милой и симпатичной женщиной. И всё это только силой внутреннего преображения. Постепенно Фрейндлих раскрывает в Калугиной сердечное тепло, спрятанное от окружающих. В ней появляются кокетство, лукавство, нежность, застенчивость, очарование, доброта. Если сопоставить начальные кадры фильма с финальными, где изменился и внешний вид Калугиной, может показаться, что это две разные женщины. Но в том-то и заключается поразительное мастерство актрисы, что она постепенно, незаметно шаг за шагом приводит зрителя к безоговорочному восприятию этой чудесной метаморфозы, делая публику соучастницей процесса. А второй встрече с Френдлих, а роли Агудаловой в жестоком романсе Я рассказываю в главе послесловие к фильму Во время съёмок мы подружились. Режиссёр обязан быть влюблён в своих актёров независимо от их пола и возраста. Мне кажется, это чувство постановщик должен в себе даже культивировать. Если режиссёр испытывает не любовь, отвращение, равнодушие к человеческим или профессиональным свойствам своих артистов, дело плохо. Это неминуемо скажется на качестве картины. Но не подпасть под очарование Алисы Бруновны, женская, человеческая, актёрская, было невозможно. Она стала любимицей всей нашей съёмочной группы. Исключительная работоспособность, самоотверженность, увлечённость ролью, беззаветное служение искусству, полное отсутствие каких бы то ни было черт зазнайства или превосходства. Наоборот, сама ирония, врождённая деликатность, скромность, приветливость ко всем участникам съёмочного процесса, душевная расположенность к людям такова Алиса Бруновна в жизни. И ещё надо к этому прибавить её светлый, лучистый талант, дающий радость, излучающий тепло, согревающий душу.